Глава 23 Утром Ольга Николаевна меня выпустила, предварительно проверив, что перелом срастается как надо. Лангету она, естественно, не сняла, и я так и пошел с рукой в лангете, уложенной в специальную косынку, завязанную на шее. Дима, что с тобой случилось? Ты подрался? Когда я зашел в столовую, чтобы позавтракать, ко мне подбежала Лиза. Сочувствия я в ее глазах не обнаружил, но вот любопытство было завались. А, подрался. Я не стал разочаровывать девчонку. Какой-то старшекурсник нелицеприятно высказался о тебе, а я как раз мимо проходил. Но я ему раз, левой, а потом правой. Он мне как двинет кулаком. Я закрыться попытался, руку подставил, а она как хрустнет. Этот тролль испугался и убежал. А я вот. И я приподнял руку в лупке. Что, правда? У Лизы слегка округлились и загорелись глаза, и она повисла на моей левой руке. Внезапно я почувствовал на себе чей-то взгляд. Оглянувшись, я увидел, что на меня смотрит с нескрываемой ненавистью Денис Полянский. Нет, неправда, я усмехнулся. Я просто неудачно упал. О, только и смогла произнести Лиза, однако руку мою не выпустила. Так мы и дошли до незанятого стола. Нести поднос с тарелками и тащить за собой приклеившуюся ко мне девчонку было неудобно, особенно учитывая, что поднос был наполнен тарелками для двоих, но я справился. Как только мы устроились за столом, к нам пробился Егор. «Директор Троицкий просил сегодня не расходиться после завтрака. Он хочет сделать небольшое объявление», — сообщил вместо приветствия Дубов, неодобрительно покосившись на сестру. «Значит, не будем расходиться и послушаем, какие проблемы-то». Я пожал плечами и приступил к завтраку. Больше мы не произнесли ни слова, занятые поглощением пищи. Овсяной кашей, свежайшим хлебом с тонким слоем ароматного масла — Пара яиц, сваренных вкрутую, и сладким крепким чаем. Только сейчас я заметил, что рацион первого и второго факультетов не отличался между собой. Когда мы наелись, Егор пожалел меня и сам оттащил грязную посуду к пункту приема. Потом вернулся и сел на свое место, при этом не сводя пристального взгляда с Лизы. Ты зачем так настойчиво к нам лезешь? – спросил он сестру в лоб. Егор, а тебе не кажется, что это не твое дело? Недовольно скривилась она надув губки. «Нет, не кажется. Дмитрий мой друг, и я не хочу подвергать его ненужным разочарованиям». Егор смотрел на нее, не отводя взгляда. «А ты не думал, что гораздо больше разочарований он получит, общаясь с тобой?» Парировала Лиза, сложив руки на груди. «Ребята...» Я попробовал вклиниться в их разговор, но меня дружно проигнорировали. «Лизок, а зачем тебе вообще, Дима? Ты же мечтаешь самого соплячества о принце на белой лошадке...» с гордой посадкой и огромным бриллиантом на кольце, которое он вручит тебе, упав на колено. Прости, но Дмитрий немного не вписывается в твой идеал, хотя бы тем, что весь этот внешний антураж ему слегка безразличен». «Да кто бы говорил?» — Лиза прищурилась. «Ты настолько слабый маг, что никакие усилия не помогут тебе выбраться из своего свинарника, или ты надеешься на то, что Наумов через своих родственников устроит тебе протекцию? Конечно, что еще я могу ждать от человека, которого другом называю?» Зло выплюнул Егор. «Ты же всех по себе привыкла судить, не так ли?» «Да хватит вам собачиться!» Я не выдержал и слегка хлопнул здоровой рукой по столу. «Если хотите промыть друг другу кости, используя мое имя вместо мочалки, то прошу делать это подальше от меня». Они еще некоторое время злобно смотрели друг на друга, но хотя бы делали это молча. Когда я уже открыл рот, чтобы спросить, какая муха укусила Дубова, вошел директор. Он остановился в центре столовой и сделал едва уловимый жест рукой. Когда он начал говорить, я понял, что он усилил голос с заклинанием. «Уважаемые студенты, я прошу минутку вашего внимания». В столовой наступила полная тишина. «Я попросил вас всех здесь остаться, чтобы сообщить о предстоящей летней практике и развеять слухи, которые не дают многим особо впечатлительным личностям спать. Поступил приказ о том, что с конца этого учебного года... Практика вводится официально, и прохождение ее строго обязательно для всех, независимо от того, какое место в обществе занимает ваш род, семья или вы сами. Проходить она будет следующим образом. Вас всех поделят на тройки. Распределение будет осуществляться случайным образом, путем жеребия, и проходить исключительно в пределах курса. «Простите, Вячеслав Викторович», — подняв руку и перебив при этом, директора выступил у Лео. Вы сказали, что распределение будет вестись внутри курса, а не внутри факультета. Вы абсолютно правильно все расслышали, Леопольд Данилович. Факультетская принадлежность значения иметь не будет. Решение о летней практике принято исключительно в нашей школе. Принято оно на уровне парламента в качестве пилотного проекта. Разумеется, обжалованию данное решение не подлежит. По столовой прошел гул недовольных голосов. Тройки будут создаваться один раз и до окончания школы. Как распорядится случай в первый раз, так и будет. Применение магии, своих способностей, действие артефактов во время жеребьевки будет пресекаться и наказываться. Условия, еще раз повторяю, одинаковые абсолютно для всех студентов школы. Задания также будут распределяться случайным образом, также путем жеребия. Опять-таки, сложность будет зависеть только от курса. «Неуспеваемость участников троек, ни резерв источника на задания не влияют. Есть повод задуматься и вплотную начать заниматься, чтобы вернуться с практики живыми, целыми и невредимыми. Шутка, конечно». Он усмехнулся и обвел взглядом притихших студентов. «Ага, шутка. Это пускай остальные тебе верят, крёстный. темные не умеют шутить на такие темы». Судя по Григорию, у них вообще с чувством юмора напряжёнка. Для Троицкого это скорее развлечение — смотреть, как будут сражаться за свою жизнь на практике бедные, ничего не умеющие студенты. Мне стало грустно и опять немного себя жалко. Количество распределений будет четко учитываться и распределяться по степени сложности в зависимости от курса. Гул голосов начал усиливаться, но директор, еще больше усилив голос, продолжал. «Браслеты противодействия на время практики будут сниматься. Когда вы вернетесь с отчетами», Браслеты снова украсят ваши руки. В период самой практики на местах будет ответственный маг, куратор, или не маг, тут как кому повезет, который будет следить за вами и координировать ваши действия. У старшего группы будет возможность экстренной связи с куратором в случае непредвиденных ситуаций. На этом все. Подробности вы узнаете после сдачи годовых экзаменов. Не дожидаясь, пока на него накинутся недовольные студенты, директор вышел из столовой. Пока все вокруг возмущались, я думал о том, что надо бы написать письмо домой. Проблема заключалась в том, что пока рука не восстановится, писать я не смогу. Меня даже от занятий на время освободили, кроме медитации и телекинеза. Там ничего писать не надо, и при практическом усвоении материала руки не нужны. «О чем задумался?» — спросил меня Егор. «Когда я посмотрел на него, то заметил, что мы сидим одни. Лизы с нами за столом не было». Заметив мой удивленный взгляд, Дубов только вздохнул. «Я письмо хочу домой написать, но как это сделать, просто не представляю». Я приподнял руку. «А где?» Я не договорил, но Егор меня прекрасно понял. «Убежала. Дим, ты бы был с ней поосторожней, что ли? Она истинная ведьма. В древности таких, как Лиза, на кострах сжигали. К тому же она, в отличие от остальных девушек, даже не пытается скрывать свою сущность. И что ее привлекло во мне?» Я недоверчиво посмотрел на друга. «На первом факультете все при деньгах. Да и мои сокурсники во влиянии на общество моему отцу, если ее уступают, то для девчонки со второго не критично. Сила. ее привлекла сила. Видно же, что ты даже не задумываешься о том количестве энергии, которое нужно выделить на любое магическое действие. Если ты не заметил таких, как ты, тут единицы. Я даже могу по пальцам студентов сосчитать. И все с первого факультета». Это единственный, кому она может строить глазки, надеясь на успех. Сомневаюсь, что Демидов, Гаранин, Штейн и другие старшекурсники всерьез посмотрят в сторону моей сестры, даря ей надежду на светлое будущее. Ты сильный маг, учишься на первом факультете. Чем невыгодная партия?» Я хмыкнул, вспоминая, как не так давно тот же Гаранин просто так остановился рядом с первокурсницей со второго в необъяснимом желании вывести ее на диалог и чем-то помочь». Та же Лиза вполне могла обратить его внимание на себя, если бы сильно постаралась. Егор на некоторое время задумался и потом неожиданно продолжил. «Я тут подумал, ты вчера покалечился из-за того, что щит у тебя получился слишком мощный». «Да, мне это уже объяснили. Поэтому в моё расписание включён ещё один предмет — медитация, чтобы это не означало». «Ладно, скоро звонок, я пойду. Встретимся после уроков?» «Конечно». Я встал вслед за Егором и пошел в гостиную, обдумывая его слова. Именно таким я выгляжу со стороны. Избалованным богатеньким мальчиком, который всячески пытается выпятить свою независимость? Или Егор все таки не прав? Он же единственный знает обо мне правду. Ладно, время расставит все по своим местам. А пока о насущном. Попробую написать письмо левой рукой, а потом схожу за Гвейном. Да, с предком посоветуюсь, может, он знает, как процесс заживления ускорить... К тому же есть у меня к нему парочка вопросов. Писать левой рукой было очень трудно, непривычно и оттого медленно. К чернилам я даже не прикасался, ручку тоже отверг, выбрав карандаш. Попробовав на черновике, я увидел, что в общем-то эти каракули ничем не отличаются от тех, которые у меня были до занятий каллиграфией. Решив, что и так сойдет, я принялся за само письмо. В гостиной было пусто. Кроме меня здесь находилась только одна девчонка со второго курса. Она что-то увлеченно строчила, склонившись над учебником. Неудивительно, учебный день был в самом разгаре. Это у меня появилось немного свободного времени. «Да как ты не понимаешь?» Из раздумий над тем, о чем именно я хочу сообщить родителям, меня вывел голос Гаранина, прогремевший в царившей тишине на батом. Судя по всему, они слева только вошли сюда, точнее, влетели, и оба выглядели довольно взвинченными. «Я-то как раз понимаю», — ответил спокойно ему Демидов. Я, положив карандаш, выпрямился и посмотрел на эту парочку. Создавалось странное впечатление, что они меня преследуют. Расположился я за столом в углу, поэтому меня сразу не заметили, стоя посреди гостиной и о чем-то споре. «Ты где родился? В одном из древнейших родов или на конюшне рядом со своим поместьем?» Неожиданно взорвался всегда спокойный староста. «Ты действительно думал, что, являясь единственным наследником, ты сам выберешь себе жену?» Я думал, что он от меня когда-нибудь отстанет, рявкнул Гаранин. Свет в гостиной начал мигать, и я явственно ощутил легкую вибрацию по полу. Похоже, начиная спорить в центре гостиной, они даже не думали о том, что здесь может еще кто-то находиться, или им было в данный момент на это плевать. Я не единственный сын, в конце концов. Успокойся, слышишь? Сбавил обороты Демидов. Твой брат не маг, и высшая аристократия никогда его не примет в отличие от тебя. «Твой отец это понимает, и ты должен это понимать. Тем более, что Анна не такая уж и плохая партия». «Если она не такая плохая партия, то почему ты от нее отказался? Насколько я помню, вы были с самых пеленок обручены», — прошипел Роман, и несколько светильников под потолком взорвались. «Это семейный бизнес, ничего личного», — спокойно ответил Лео. «И сейчас помолвка с Кристиной выглядит более перспективной. Ром, я так не хочу, понимаешь?» от договорного брака страдают все особенно дети и чтобы ты сейчас не сказал я знаю о чем говорю ты не прав да как ты понять не можешь что для тебя так будет лучше вновь повысил голос лео хватая горанина за плечи глядя ему в глаза ты не прав рома ты никогда не обидишь ни жену ни детей с чего такая уверенность да таким образом скоро ламп не останется в гостиной. Девчонка вжалась в спинку стула и глядела почему-то на меня испуганными глазами. Мне тоже было не слишком приятно оказаться свидетелем такого личного разговора, но почему-то я был уверен, если себя выдам, это не слишком понравится Гаранину, и на меня обрушится потолок. Видно же, что Роман нестабилен и едва контролирует свою силу. Хотя это было немного странно в его возрасте. «Потому что ты не он, я позову директора, ты себя не контролируешь», бросил Демидов и отпустил своего друга. «Нет, не нужно. Я справлюсь», — уверенно проговорил Гаранин и закрыл глаза. Секунд через десять все действительно прекратилось. Несколько уцелевших светильников создавали мрачную атмосферу. Повсюду валялись осколки разбитых ламп, а на ковре виднелись несколько подпалин. Это я заметил только сейчас. Все, я спокоен. Доволен?» «Вполне», — кивнул Демидов. «Я могу тебя оставить? Или тебе сейчас нужна персональная нянька?» «Мне еще с Крис поговорить нужно, а по характеру она еще тебе фору даст». «Иди», — выдохнул Роман, провожая друга взглядом. «Насколько я знаю, у тебя отец не сторонник договорных браков», — неожиданно проговорил он, поворачиваясь ко мне. «Насколько я знаю, дела моего отца и его семьи тебя не должны касаться», — протянул я в ответ, вновь беря в руки карандаш и пододвигая к себе листок. Я чувствовал на себе еще некоторое время пристальный взгляд, Но потом Роман тяжело выдохнул и подошел к девчонке, начиная с ней о чем то разговаривать. Меня же не отпускал разговор между Романом и Лео. Я даже не задумывался о том, чтобы в моей семье можно было сделать что-то без согласия других. Да я даже представить себе не мог, что в угоду бизнесу Саша решил бы что-то за меня, поставив в известность письмом. И это дорого стоит. Ведь судя по тому, что говорил Демидов, это было само собой разумеющимся в высшем обществе. Проникшись отношениями в своей семье, с каждым разом начиная ценить своего отчима все больше и больше, я посвятил ему большую часть своего письма. Именно в это время, вдали от родных, я понял, что вел себя как дурак, и с этого дня хочу называть Александра отцом, если тот будет не против. Я попросил его позаниматься со мной хотя бы пока посредством почты, ботаникой, а то, сдается мне с нашим детком, и не так, чтобы хорошо разбирающимся в травах Лазаревом, мы далеко не уедем». Самостоятельно же во всем этом совершенно невозможно разобраться. Другую часть письма я посвятил рассказам про то, что на факультете меня приняли хорошо и даже начали завязываться приятельские отношения с некоторыми старшекурсниками. Написал про Егора, радуя мать тем, что, учитывая мою социофобию, у меня наконец-то появился настоящий друг. Написал про Гвейна, смеска волка и лайки, которого я нашел на болоте, и про то, что директор разрешил держать его в школе. Письмо получилось сумбурным, большим, но одновременно с этим искренним. Прогвейна, конечно, чистая ложь, но мало ли кто будет читать это письмо перед отправкой. Запечатав конверт, я оставил письмо на специальном столике, откуда их забирала по утрам горничная, чтобы отправить адресатам, и направился в лабораторию Лазаревых.